Глава пятая. Филькина круче. Сквозь маленькое оконце избы на толстую серую стлань, Лежащую на полу рядом с колченогим столом, Спускались косые солнечные лучи. Филимон не спал. Он лежал на палатях, полностью одетый. Теплые порты, тулуп, шапка, на ногах меховые чуни. Филимон подготовился. Так что суетиться не было никакой необходимости, внутренние часы работали четко. Он знал, что выйдет на крыльцо за мгновение до в дверь, и просто начнется новый день. А пока можно было последить за мерным танцем пылинок во взвесе света, заполнившей всю горницу. У окна что-то зажужжало. Фильмон перевел взгляд на узкий деревянный подоконник, бесшумным прыжком спустился с палати и медленно подошел к окошку. Эко сцепились!» — тихо почти шепотом проговорил он. Две черные мухи, неизвестно откуда взявшиеся зимой, звонко бзыкая передвигались скачками. Сцепленные лапками, они то взлетали вверх по стеклу, то скатывались вниз на подоконник. Мухи в отчаянии трепетали тончайшими крылышками, но ни одна из них никак не могла оторваться от другой, чтобы улететь. Фильмон так засмотрелся на черных плесуней, что чуть не прозевал время. Охнув, он метнулся к полке с коробочками и склянками. Сгробастал большую прозрачную банку с вялеными кроличьими лапками, наскоро отвинтил железную крышку, достал вытянутой, словно палка, кусок твердого мяса и кинулся в сене. И только Филимон занес руку, чтобы коснуться ручки двери, как услышал тихий скрежет когтей. Филимон сглотнул, но его тонкие длинные пальцы все равно потянулись вперед. Не успел. От вышебленной снаружи двери Филимон отлетел назад. Сверху его придавили могутные лапы зверя. Смрадное, влажное дыхание обдавало лицо. Зверь утробно рычал, оголяя громадные челюсти с желтыми клыками и опуская щеревшуюся морду все ниже и ниже. Шерсть на холке вздыбилась. Филимон не мог вдохнуть, но и не отводил взгляд. Он смотрел прямо в налитые кровью глаза. Да, Филимон знал, сейчас его магия бессильна, ведь перед ним не человек. Но именно к человеческому в звери взывал Филимон. Уголки губ его еле заметно тряслись. Глаза старика широко распахнулись, словно принимая неизбежное. Наконец кончики ушей зверя дрогнули, а широкие ноздри дернулись. В нос тварей забрался тонкий запах вяленого мяса. Фильмон уловил замешательство зверя и медленно и аккуратно стал приближать лакомство ближе к раскрытой пасти. Голова зверя вывернулась. Исполинские челюсти быстро клацнули, вырывая добычу. Тугая черная щетка хвоста мелькнула в дверях, и зверь исчез. Филимон, кряхтя и отряхиваясь от въедливой мокрой волчьей вони, поднялся, доковылял до двери и вышел в новый день. На крыльце Фильмону полегчало. Он распрямился и закурил самокрутку. День разжигался. Холодное белое солнце слепило глаза. На высокой кривой сосне сидело черное вранье. В оглушающей тишине Хрипатая карканье птиц, казалось, разлеталось на сотни верста крест. Между стволами деревьев просвечивал горизонт, Где крепко сцеплялись голубая и белая ленты, Небо и снежное озеро. Филимон левой рукой скользнул под полу тулупа, миновал легкий зипун и раздвинул ворот из подней рубашки. Кончики пальцев нащуплены на груди, чуть ближе к шее, выпуклые и гладкие рубцы. Это был след от первой промашки Фильмона. Но тогда они еще узнавали друг друга со зверем, и каждый проверял другого на прочность. А сегодня Фильмон почесал затылок и хмыкнул. В тот год, когда волоколак впервые пришел к нему, декабрь лютовал. Да и засушливое лето поскупилась на травы и коренья. Фильмон фыркал, что наготовил снадобий, шиш да обчелся, а прошлогодние запасы самых ценных лекарств подходили к концу. О том, чтобы обмениваться с другими знахарями сырьем для порошков и мазей, Фильмон даже не помышлял, не к лицу ему это было, что лес послал, тем и тешился. ни с кем Фильмон не водил, Да и жил вдали ото всех, на озерной круче. Избушка его терялась в маленькой, но густой осиновой рощице. Дальше кольцом шел непролазный темный урман, острый щетиной, отделявший его дом от ближайшей деревни и всего остального мира. В лес, где по ночам слышался волчий вой, никто никогда не совался. Приезжали к фильму, только днем, на телегах, с ружьями и только в редких случаях на грани жизни и смерти. Старый знахарь Филимон принимал больных редко и с неохотой, но не отказывал. Осмотрев тот день хворого мальчика, Филимон велел его отцу молиться Всевышнему о выздоровлении, а сам пошел к полкам со снадобьями. Внутри одной скляночки белела густая мазь. Филимон схватил пузырек и хотел был уже отдать все рослому мужику в сапогах и богатом кафтане с меховой оторочкой, но, немного подумав, откупорил склянку и отложил половину в другую посудинку. Вот, Филимон обернулся, протягивая лекарство отцу ребенка. «Будешь язвы смазывать раз в день». А это, Филимон виновато глянул на длиннолицые образы святых в красном углу, но тут же отвернулся и приложил к пузырьку свернутую квадратиком бумажку. «Положишь под лавку, где малец спит. Станет хуже, приходи еще. Но не должно». Мужик кивнул и звякнул весистым холщовым мешочком по столу. После натянул тонкую нижнюю рубашку на исхудавшее, покрытое красными пятнами тело мальчика, завернул в тулуп и вышел из горницы. Старик поспешил следом, чтобы открыть ворота и выпустить тройку богача. Белый коренник беспокойно переступал с ноги на ногу. Бурые престижные лошади дергали головами и фыркали. Глаза животных были закрыты шорами, но Фильмон и так знал, что они вытращены от страха. Проводив уезжающих изгрев ворота, Фильмон вернулся в избу, зажег лучину от углей в печи. Поставил горящую щепу в светец. И только он хотел присесть, как раздался выстрел. Старик метнулся на улицу. На дороге он увидел удаляющуюся телегу и ошалевшую тройку, которая несла галопом. Далекие черные пики ели упирались в сизое небо. На желтый серп луны наплывала туманная дымка. Еще должен успеть отстреляться. Мрачно буркнул под нос Филимон, начертил носком чуни на снегу линию и юркнул к себе за ворота. Волки не трогали знахаря, но на тех, кто оказывался в лесу, нападали. В тот вечер после отъезда мужика с мальчонкой Филимон даже не успел почувствовать зверя. Как только старик задвинул железный засов в ворот, его тотчас же подкинуло вверх. Через мгновение Филимон упал навзничь на снег. Огромная черная морда нависла над ним и скалила клыки. Это был необычный волк. Зверь оказался вдвое больше. Это был волколак. Под тяжелыми лапами существа Филимон чувствовал, как вот-вот затрещат его ребра. В черных хищных глазах старик увидел не просто инстинктивный звериный голод, а жажду мести. Филимон знал, что ни одно его слово не подействует на зверя и уже был готов принять смерть. Но внезапно почувствовал, как в ладонь, лежащую на рыхлом снегу, закапали жгучие капли. Филимон услышал сладковатый запах крови. Дыхание зверя оттяжелело. Он скульнул и тут же снова оскалился. Сердце Филимона холонуло, Но дух врачевателя отозвался. А это значило, что сегодня Филимона не умирать, а лечить. «Господи Иисусе, Сын Божий, помилуй меня грешного!» — прошептали губы старика. Зрачки волкоподобного существа сузились. зверь соскочил с Филимона и в один прыжок оказался за стеной жертвенника в углу двора. Филимон поднялся и, не отряхиваясь от снега, побежал в избу. Лучина почти догорела, но Филимон и в потемках отыскал нужную склянку с белой густой мазью. Выйдя во двор, Филимон поспешил к круглой деревянной постройке без окон, внутри которой он прятал от любопытных глаз жертвенник. Люди давно уже отошли от языческих обрядов и верили в Бога. Филимон тоже верил. Но вера его была шире, она допускала тайну не только божественную, но и других сил, из которых мир складывался. А потому мелкую птицу до да других зверенышей иногда использовал для обрядов. Зверь все время рычал и скалился, дергался и пытался вывернуть шею, чтобы клацнуть зубами у самого лица Филимона. Филимон ловко уворачивался как мог он обработал простреленную насквозь заднюю лапу, вытащил из-за пазухи вяленую кроличью ножку и положил на снег рядом с волколаком. Четыре дня приходил Филимон к зверю, а на пятый день хищник исчез. Волколак не тронул его и дал ему вылечить себя. Но Филимон знал, что зверь всегда останется зверем, и он еще вернется. Однажды утром Филимон услышал легкий скрежет в дверь избы. Он медленно спустился с палати и вышел из горницы. Не успел старик схватиться за ручку, как дверь вышиб волкалак и в один прыжок сбил Филимона с ног. Зверь проскочил в горницу и стал остервенело метаться из угла в угол и всё крушить. Хищник что-то искал. Добравшись до полок со склянками Филимона, Зверь встал на задние лапы, совсем как человек. Голова его упиралась в потолок. Передними лапами зверь расшвыривал в стороны банки и пузырьки. В избе стоял звон бьющегося стекла. Наконец твари довольно взвизгнула. — Ты что творишь, волчье отребье? Не выдержав, взревел Фильмон, вскочил с пола и понесся прямо на зверя. Через мгновение старик был снова пригвожден к полу мощными лапами. Грудь пронзила острой болью. Филимон закряхтел, вытращившись на волколака. Зверь смотрел на него сверху вниз. Черные, будто угли, глаза горели яростью. В тисках челюстей торчали вяленые кроличьи лапки. Филимон понял, что зверь хотел лакомства, и что ради еды он чуть не вспорол ему грудь. Филимон залечил рану от когтей и с тех пор стал подкармливать зверя. Главное — успевать вносить лакомство до скрежета когтей в дверь. Тогда волколак выхватывал аккуратно еду из рук и убегал. Такие набеги случались раз в месяц. Филимон знал, что зверь его не тронет, каждая тварь которой дали шанс выжить будет благодарна своему спасителю стал ли волкола к ему другом навряд ли звери не люди более того хищные звери всегда остаются хищниками которые будут повиноваться внутреннему инстинкту убивать как ни всматривался своим видящим глазом фельмон в монстра он не мог увидеть его намерения. Не видел старик так же ни разу, как волколак обращается в человека. Зверь всегда приходил только в образе зверя. Филимон все еще стоял на крыльце. День выдался погожим. Лучи ласково поглаживали лицо. Воронье улетело, и теперь на ветках задорно щебетали воробьи. Справа небо на горизонте поддернулось серым. Фильмон принюхался, подтер занывшее плечо, цыкнул. С севера шла метель. Но на сердце у Фильмона было неспокойно не из-за этого. Мухи и нарушенный зверем ход вещей. Два знака за утро. Это к худому. А может, зверь его хотел предупредить о чем-то? Старик помотал головой и вернулся в дом. Ближе к вечеру завьюжило. В еще теплой трубе завыл ветер. Пламя лучина отчаянно плясала. Перекрестившись перед образами, Филимон встал с колен и сел за стол. Ужин его был скромным. Печеная картошка, дрожжиная лепешка. Из глиняной крынки пахло хлебным квасом. Филимон оторвал от лепешки щедрую гамзулю и хотел было макнуть ее в соль, Как в наружную дверь кто-то заскребся. Филимон обернулся, но не встал. Скрежет повторился. Это не мог быть зверь. Волколак никогда не приходил к ночи. За дверью послышались мужские голоса. Раздалась очередь голких ударов. Старик схватил ухват, стоявший у печи, и пошел к выходу. «Эй, хозяин, отворяй!» За дверью раздался грубый бас, а следом снова затарабанили. «Уходите!» — крикнул в ответ Филимон. «У меня ничего нет!» «Это мы посмотрим!» За дверью загоготали. «Отворяй, не то полить начнем, Филька!» Филимон сглотнул. «Только деревенские его так называли, а значит, кому-то нужна его помощь. Скрипя сердце, он подчинился. В избу ввалились два мужика. Один высокий и широкий, как гора, в длинном черном бушлате с двумя рядами золоченных пуговиц, военной фуражки и высоких кирзовых сапогах. Другой такой же высокий, но щуплый, в тоненьком полушубке, репсовых шароварах и суконном шлеме с красной звездой. Снег припорошил их макушки и плечи. Мужики казались растрепанными, будто откуда-то бежали. — Ты, Филька! — из-под заиндевелой рыжей бороды загремел басом Человек-гора. Его широкий нос напоминал красную картофелину. На переносице белел полумесяцем шрам. — Ну я! — ответил Филимон. — Чего надо? — Да ты не гнашись, дед! Мы за помощью твоей! — продолжил Верзила. Говорят про тебя в деревне всякое, маг, знахарь. Да мы-то знаем, что это все пустое, да, Алексей Игнатьич?» Рыжий подмигнул щуплому, но тот никак не отреагировал. «Не верю я в эту чепуху, дед, но сохраниться бы нам от белых. Обогрей путников, Филька, а? Накорми, напои, а утром мы уйдем». Филимон смотрел на гостей во все глаза. «Будьте добры!» — прошептал щуплый высоким голосом. Он был совсем еще зелен. Глаза два светлых, почти прозрачных озера. «Нам действительно нужно переночевать где-то. Кругом лес». Отодвигая в сторону направленный на него ухват, Громила прошел в горницу. Его спутник последовал за ним. Оба уселись за стол. — До утра вам нельзя тут, — старик замотал головой. — Это опасно для вас. — С этим! — бородатый Верзило откинул пол бушлата, обнажая черный ствол нагана. — Нам с товарищем Катковым ничего не страшно. — Верно, Алексей Игнатьич? — Так точно, комиссар! — с нажимом, будто пересиливая себя, ответил щуплый. — Расчехляй остатки ужина, Филька, жрать хотим, как волки! «Худому!» — вновь подумал филимон но все равно пошел к печи отодвинул заслонку и достал ухватом горшок с едой из пола старик достал плошку с солеными грибами и маленькую катку с кислой капустой бать а покрепче есть чего бородач понюхал к рынку с квасом «Дмитрий макарыч служба ж ведь попытался запротестовать катков отставить сержант катков зревел бородач ты мне еще будешь указывать он сплюнул на пол потер бороду и продолжил уже смягчая голос. может нас завтра колчаковцы схватят так хоть последний раз дурнуть сержант котков потупил взгляд чуть погодя расстегнул ворот тулупа и снял шлем, обнажая коротко стриженную русую голову и оттопыренные уши. да ты не дрейф алеша. Бородач придвинулся ближе к товарищу и притянул его к себе за плечо. — Комиссар Рябов научит тебя, как после хорошей свары расслабляться. Без этого можно хоть сразу на погост. — Так что там с самогоном, Филька? Рябов оглянулся на Филимона. — Ничего нет. Филимон покачал головой. — А это что? — громил Рябов, вдруг вскочил из лавки. — Он подпрыгнул к полкам со снадобьями, выхватил наган из кобуры и выстрелил в одну из склянок. Пузырьки попадали. С полки что-то закапало. «Думаешь, я такой дурак? Из чего на стойке-то делаешь, как не на спирту? Тащи, говорю!» Комиссар Рябов перевел дуло пистолета на Филимона. Филимон видел комиссара насквозь. Милосердия было в нем мало. Он давно перестал во что-либо верить, кроме счастливого случая. Сильное тело здоровика съедала тихая смертельная болезнь, вызванная стенаниями души, но дух бородача был все еще крепок. Товарищ комиссар, Алешка Котков вскочил из-за стола, уши его пылали. — Простой ведь человек, не враг! Простого мужика грех убивать! Мальчишка был совсем из другого теста оказался не на своем месте. Суровая лапа войны затащила его не в то логово. Сердцем он был мягок. Вся жизнь его мучительный урок отделения зерен отплевел. Поиск истины и разговор с совестью. Но и не подчиниться он не мог. Комиссар был для него всем. — Препятствуешь командованию, сержант! — рявкнул Рябов-коткову. «Никак нет, товарищ комиссар!» — громко отчеканил сержант, но все еще продолжал стоять между стариком и Дмитрием Макаровичем. «Старик-то знахарь, а вам же надо было...» «Ну нет, свертяги, так нет!» Чуть мягче произнес комиссар Рябов, опуская руку с наганом. «Я только хвори лечу!» — тихо, но строго ответил Филимон. «А я и есть хворый!» Со смехом ответил Рябов. «Вижу», — продолжил спокойно Филимон, — «с бобьем туго». Комиссар Рябов остолбенял. Он не знал, как дальше обозначиться, ведь проблема была деликатная, а катков разболтает всему гарнизону, все будут смеяться над ним. Но он все же пересилил себя. Вспомнил короткие периоды мучительной боли внизу брюха. Косые струи с кровью и сухо выдавил. — Слушай, дед, помоги. Он приблизился к Филимону почти вплотную. — Как без баб жить, не знаю. А в этом деле слаб стал. Да я отблагодарю. На этих словах Филимон почувствовал, как ему в грудь уткнулся металлический ствол. Рябов злобно ощерился. — Бери колбу нужную. Комиссар толкнул знахаря. Филимон засеменил к полкам, взял первую попавшуюся с красной жидкостью и, оглянувшись на божницу, тихо вымолвил. Нельзя вас лечить. Магия не действует тут. Место намоленное. Да чтоб ты околел, дед! Вскипел комиссар. Ты и за тех, и за этих, что ли, Ирод, и молишься, и колдуешь. Лечи, говорю. «Не гневи Бога, комиссар!» — снова стрял Котков. «Раз нельзя в доме, так нельзя!» «Иди, я с тылу прикрою!» Алешка достал из-под полушубка свой ноган. «У, шельма!» — цыкнул комиссар. «Ладно, пошли!» Рябов резким движением развернул Филимона лицом к выходу и приставил дуло к спине старика. «Пшу!» — говорю. Комиссар пинком привел в движение Филимона. «Катков на стрёме!» Метель стихла. Небо нарядилось в черное бархатное платье, усыпанное сверкающими блестками звезд. Светки кривой сосны, три раза ухнув, слетел филин. Если бы не забредшие к Филимона прилипчивые, как машкара потники, это была бы чудесная ночь. Филимон хотел было зашевелить губами магическое заклинание, чтобы навести на путников туманящую разум хмарь, но его мысли все время перескакивали на утреннюю схватку с волкалаком. Что же все же он хотел сказать ему? Было ли это предупреждение о приближающейся беде смерти, а может зверь хотел убить его? чтобы избавить от более страшной гибели, той, что происходит от рук человека? «Это лекарство не спасет тебя, комиссар». Филимон развернулся и посмотрел прямо в круглые темные глаза человека, держащего его на мушке. Позади рябого на крыльце стоял сержант Катков. «Ты обречен. Смерть уже изгрызла тебя. Боли в животе, кровь в том, что выходит». Бессонные ночи под храпса товарищей. Нет, Дмитрий Макарыч, нет тебе спасения в этом мире. Филимон достал пузырек, откупорил его и вылил красную жидкость перед комиссаром на снег. Рябов вытаращился на старика. Челюсть застигнутого врасплох комиссара отвисла. «Да! Да!» Рябов словно набирал больше воздуха в грудь. «Да сдохни тогда, колдовская морда!» Комиссар поднял руку с наганом. В следующую секунду раздался оглушительный рык. Рябов успел ухватить взглядом огромную, скалющуюся волчью морду, летящую на него откуда-то сверху. Он перевел наган на исполинского зверя, но не успел выстрелить. Волк-монстр сбил его с ног. Комиссар почувствовал, как туго вошли в плоть его руки острые клыки твари. Филимон не мог пошевелиться. Он смотрел и смотрел на живой клубок, крутившийся прямо перед ним. Вдруг жуткую какофонию и застервенелого рыка зверя и хрипа, бьющегося в схватке, человека, нарушила очередь из шести выстрелов котков разрядил все обому оружия волколака. и только на последнем выстреле зверь взвизгнул и обмяк ослабляя хватку челюстей из под здоровенной черной туши торчали руки и ноги комиссара Филимон бухнулся коленями в свежий снег он смотрел на зверя а зверь смотрел на него пасть его была приоткрыта желтые зубы Багровели кровью. От морды волкалака скользнул заметный порог И тут же растворился В сверкающем морозном воздухе. Филимону показалось, Что все вокруг задергалось, Как и в мареве жаркого Июльского полдня, И над ним заплясали волчьи лапы И уши, а где-то послышался еле слышно, из кулеши Скрежет когтей, такой тихий, Что он не мог разобрать, Откуда же доносится вынимающий душу звук? Филимон обернулся к жертвеннику, но ничего там не увидел. Забрел ли зверь случайно или пришел спасти его? Отплатить долг и освободиться? Сердце Филимона неприятно сжалось. Руки затряслись, голова свесилась на грудь. Но он не чувствовал боли или сожаления, он ощущал. Оглушающую пустоту. Дмитрий Макарыч! Голос Каткова заставил Филимона снова повернуть голову в сторону волколака. Щуплый сержантик подскочил к трупам и принялся сталкивать с тела комиссара мохнатую черную тушу. Да как же так, товарищ, шептал Алешка. Как же так? Катков перевел взгляд на зверя, а затем на Филимона. Губы сержанта плотно сжались, ноздри раздулись. В свете луны его маленькая, коротко стриженная голова светилась, словно у святого. В глазах стояли слезы. «Твоё колдовское создание!» — рыкнул Котков Филимону. «Не моё, сержант!» — ответил ему Филимон, не поднимая головы. «Это тварь убила комиссара!» — закричал Котков, но голос его сорвался. «Пока что убийца здесь один». Филимон, наконец, поднял глаза на сержантика и впился в него тяжелым взглядом. «И это ты». «Что?» — ошалел Котков. «Да я тебя!» Алешка кинулся к старику. «Отставить, сержант!» Услышал Котков знакомый бас и обернулся. Комиссар мощными движениями высвобождался из-под оккупации мертвого монстра. Левой рукой он держался за рану. — Помоги, Алексей! — Ряба скривился усаживаясь на снег. — Надо перевязать. Найди какое-нибудь тряпьё. Комиссар кивнул в сторону дома знахаря. Котков, улыбаясь, как дурачок, вскочил на ноги и, запинаясь, полетел в избу. — Что же ты, колдун чертов? На честных людей отродье свое колдовское напускаешь. Толку нет напускать на того, кто скоро и так умрет. Звери сам чуют злой дух. — Ох, сатрап старый, договоришься! — прошипел комиссар, стискивая зубы от боли. «Котков — Котков! В избе слышался грохот мебели, звон посуды и матюги сержанта. — А мальца нечести ты учишь а малодушию. Вот где грех-то, комиссар. А не отмолишься, так воздастся. Не тебе меня праведности учить, знахарь!» Рябов плюнул, переложил в левую руку наган, молниеносно вскинул ствол и выстрелил. Острая боль пронзила грудь Филимона. Старик вскинул рукой и повалился на бок. Голова его больно ударилась, а примятый снег. В горле словно что-то оторвалось и стало расплываться по всему телу. Он ухватил взглядом глаза волколака, голова которого лежала напротив него. Глаза зверя были открыты, и они смотрели прямо на него, будто живые, утягивая внутрь себя еще не угасший до конца дух Филимона. Так вот они к чему, мухи-то, Успел подумать Филимон. Все мы сцеплены тем, Что под одним богом ходим, И у каждого своя дорожка наверх. Кто умрет от пули, не умрет от зверя. Всем нам изводиться поиском правды, Да не каждому находить. А умирать в те Это же место маятным делать. Господи Иисусе, Сын Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе, Сын Божий, на Тебя уповаю. Фельмон закрыл глаза. Колкие снежинки перестали плавиться под его щекой. Белесая облачная пелена снова наползла на месяц. Опять пошел снег. То тут, то там к пылающим щекам Алешки, прилипали снежные хлопья и тут же таяли, образуя на лице сержанта неприятную мокроту. «Лучину взял?» «Так точно, товарищ комиссар!» «Спички!» «Есть!» «Если поторопимся, успеем до того, как метель совсем разойдётся!» Комиссар Рябов остановился, давая Каткову выдохнуть. Он понимал, что худосочному сержанту тяжело тащить его раненого, поддерживая под плечо. «Митрий Макарович!» Катков снова шагнул вперед, аккуратно подтягивая здоровенного комиссара за собой. Рябов не ответил, но Алешка услышал, как скрипнули его зубы, стиснутые от боли. «Митрий Макарович, ну, может, вернемся, а? Ну, чего в ночь?» Да еще и через лес идти в деревню. С утра бы выдвинулись. «Отставить бунт, сержант!» — прошипел комиссар. «Утром нагрянут на избу знахребелые, а там труп простого мужика и какого-то бесового отродья. Не расстреляют на месте, так под трибунал. Пусть сами разбираются, что за дед и кого он в своей избе прикормил. Не наше это дело». «В лесу волчье!» Котков снова остановился, давая Рябову отдохнуть. Среди деревьев как будто бы мелькнула черная тень. Котков помотал головой, словно стряхивая с себя морок. «Да деревни далеко. Надо пройти вдоль всей кручи и еще по лесу сколько. Опасно, товарищ комиссар!» «Опасно сейчас здесь стоять и трындеть!» Рябов попытался ответить как можно строже, но у него не получилось. А может, в той деревне и фельдшера нет? Зато там есть бобье и самогон. А это все хвори лечит, дури твоя башка. Пошли уже, хотя нет. Стой, Лешка!» Рябов замер на месте. Казалось, он смотрел куда-то в пустоту. Рыжая борода его снова зашевелилась, будто он что-то не слышно зашептал себе под нос. «Возьми-ка, сержант!» Деловито проговорил комиссар. Он убрал руку с шеи Каткова и достал из кобуры свой наган. — В моем еще остались пули. Держи. — Товарищ комиссар, держи, я сказал. Только ты у нас остался дюжей. Но Дмитрий Макарович, сержант Катков, приказывает доставить командира в госпиталь. — Так точно, товарищ комиссар. Алёшка взял оружие и снова подхватил командира. Они двинулись дальше. Снег пошёл сплошной стеной. Деревьев практически не было видно. Сержант с комиссаром натыкались на колючие ветки, делали отступление, шаг вправо или влево, и снова шли вперед. Сапоги тонули в рыхлом снегу. Дорогу до деревни было уже не разобрать. Больше всего на свете Алешка хотел доставить комиссара к врачу, хотел, чтобы Рябов выжил. Он много раз вытаскивал Алешку за шкирку от лап смерти на поле боя. Ему уже за два года войны с колчаковцами даже не пришлось никого убить, ни единого врага. Единственным мертвым на его счету был зверь, которого он пристрелил у дома знахаря. Алешка пытался отыскать хоть какое-то чувство в душе по этому поводу. Хотя бы гордость за то, что он, наконец, спас своего командира, но не чувствовал ничего, кроме как усталости и ноющей боли в плече. Среди деревьев снова мелькнула какая-то тень. Потом еще одна и ещё. Вдалеке послышался протяжный хищный вой. Алешка, свет!» услышал Котков рядом. Болтающееся все это время, как у куклы, голова комиссара Рябова скинулась. Его безумные глаза таращились куда-то между стволами осин. Сквозь расступившуюся снежную стену Котков наконец увидел круглую крышу, а дальше два темных, словно глазницы черепа, оконца избы знахаря. Чтобы не закричать от ужаса, он стиснул зубы отчего изо рта его вырвалось лишь сдавленное мычание. котков дошли. Голос комиссара совсем ослаб, а тело напротив. Стало невносимо тяжелым. Алешка устало прикрыл глаза. Он не мог сказать Рябову, что все это время они кружили по лесу и вновь оказались у избы знахаря. Сейчас они стояли посреди той дороги, по которой деревенские приезжали к дому Фильки. «Дошли, Дмитрий Макарыч!» — прорычал Катков и резким рывком подкинул вверх Рябова, чтобы он окончательно не сполз с его плеча. «Дошли, миленький!» Среди деревьев замелькали черные тени. Как будто кто-то шнырял туда-сюда. Катков никак не мог ловить ни одно существо взглядом. В уши стал заливаться приглушенный рык, повизгивание, скрежетание когтей, клацанье челюстей. — Дмитрий макарович Катков дернулся влево, потом вправо. Ему показалось, кто-то пробежал совсем рядом, и вот снова, и снова. — Зажги лучину, Алексей! — сказал Рябов. Его хватка на шее Коткова ослабла. Комиссар осел на землю. Алёшка черкнул спичкой. Они с комиссаром были в самой середине шевелящегося звериного кольца. Волки всех возрастов и мастей скалились и рычали. Они подходили все ближе и ближе. Одна серая тварь с кудцем хвостом кинулась к сидящему на дороге комиссару. Котков пальнул, волк взвизгнул, и, поджав хвост, убежал обратно, смешиваясь с сородичами. Раздался знакомый мощный рык. Звери немного расступились. Котков и рябов одновременно подняли головы. Прямо перед ними стоял волколак. Был ли он тем же самым, которого они встретили у знахаря, или другим, но с виду точно таким же? Понять было сложно, да и не важно уже. Уголки, скалившиеся пасти подрагивали. Остальные волки прижимали уши, крутились возле исполинской твари и поскуливали, словно не решались кинуться на жертв без разрешения вожака. Хочешь еще пулю получить? Закричал Алешка срывающимся голосом, тычев волкала к ногам. Рука его тряслась. Не трать патроны, Катков! Прохрипел Рябов. Все кончено. Меня он возьмет первым, тебя потом. Успей выстрелить в голову. Дмитрий Макарыч миленький. Губа Лешки дрожали. Справа снова мелькнула какая-то тень. Катков перевел взгляд. Тень, похожая на старика Филимона, скользнула мимо ворот. Алешка заметил, что они были незаперты и находились всего в паре шагов от него. Он успеет отстреляться, добежать и спрятаться. Но комиссар! Оставить его здесь как жертву, чтобы его гладали заживо, отрывали от него кусками мяса, да как же потом жить с таким грехом? Котков часто заморгал, чтобы избавиться от мокрой пелены, застлавшей глаза. — Давай, твари иди ко мне! — заорал он волколаку. — С Богом, товарищ сержант! — ответил Рябов, с трудом выдавливая изо рта каждое слово. — Успеть выстрелить в голову! — как молитву повторял про себя Котков, когда зверь медленно подходил к ним. — Успеть выстрелить в голову! — О! — зарычал сидевший на снегу комиссар. «Не сдамся тебе, бесово отродье!» Он попытался встать, на упалной на четвереньки, заваливаясь на правую раненую сторону. Фуражка слетела с его головы, обнажая вздыбленные редкие волосенки. Зверь уже подошел к комиссару почти вплотную. Пронзительный рык оглушил все вокруг. «Не сдамся!» Повторил Рябов. Поднял голову и протянул вперед раскрытую ладонь, словно заслоняясь от мучительной смерти и одновременно взывая к Господу. Зверь приготовился для финального прыжка и тут же взмыл вверх. Успеть выстрелить в голову. Раздался выстрел. Волки взвизгнули. Котков упал на колени рядом с Рябовым. Комиссар лежал на снегу, голова его была неестественно вывернута в противоположную от тела сторону, и с круглой дырки во лбу полозла вниз черная тонкая струйка. — Прости, комиссар, — прошептал Котков. — Теперь не будет больно. Алешка уронил голову на колени и закрыл глаза. Молиться он не умел, но знал, что ему осталось совсем недолго. Рядом раздавалось чавканье вперемешку с сопением и хруст перемалываемых, словно в жерновах, костей комиссара. Не мог я иначе, Дмитрий Макарыч, не мог. Отдать тебя живым этим тварям на растерзание пришлось грех на душу взять. Да не серчай на меня. Совсем скоро свидимся. Совсем скоро. И не придется мне жить грехом, Каждый день по кусочку душу теряя. Прямо сейчас-то за грех расплачусь перед Богом. Жизнь свою за грех волкам отдам. В нос Алешки пробрался Едкий волчий дух. Рядом с ухом раздался утробный рык. Казалось, он проникает под кожу В самое нутро. коли время мое пришло, Принимаю то прошептал губами катков и сильнее зажмурился. Клацнули челюсти, но тут же все стихло. Через какое-то время опомнившись, Алешка поднял голову и открыл глаза. Вокруг никого не было. Ни зверья, ни труба комиссара, ни даже кровавого места расправы. Метель закончилась. Среди укрытых снегом голых осинок и высоченных темных сосен виднелся домик знахаря Филимона. Ворота также были приоткрыты. В крохотных оконцах избушки маняще теплялся свет. «Не дрейфь, сержант!» Алешка вдруг услышал знакомый бас. Он обернулся. Комиссар Рябов выходил к нему из-за деревьев. Рослый, бородатый офицер шел, пошатываясь и держась за раненую руку. На главе его парадно возвышалась фуражка. Откуда-то с озера донесся далекий волчий вой. Рябов глухо, но довольно бодро кинул Каткову. — Вставай, давай. Лучше бы и правда поторопиться. Волки могут достать, чего не хотелось бы. — Ну, Митрий Макарыч, а как же? Катков смотрел на комиссара вытаращенными глазами. «Что, как же? Я тебя должен был с собой отлить, взять!» Катков пожал плечами. Губы сами собой расползлись в широкой смущенной улыбке. «Оставил тебя здесь подождать!» «Достал ты со своим бубнежом проволков! Тьфу! Накликаешь ведь!» Рябов сплюнул. «Готов выдвигаться, товарищ комиссар!» Котков подскочил к командиру и подхватил его под плечо. Кирзовые сапоги захрустели по свежему снегу. Желтый рог луны плыл между деревьев, еле поспевая за ними. Котков и Рябов миновали Филькину кручу и вошли в Урман. Через пару километров их ждала деревня. Комиссар был на редкость молчаливым но его рука обхватывала Алешкину шею крепко и уверенно, словно Рябов помогал ему тащить самого себя. Коткову вдруг показалось, что все теперь будет хорошо, и он непременно выполнит свою задачу и доставит командира к врачу. От этой мысли ему стало так тепло и радостно, что в лёгкие сам собой набрался глубокий вдох. Котков шумом выдохнул. Но где же облачко морозного пара? Сердце Алешки подскочило, разорвавшись от ужаса. Он сделал еще несколько выдохов ртом, но пара от дыхания так и не было. В испуге Алешка глянул на комиссара. Из-под фуражки рябова, Рядом с белесым месяцем шрама виднелась тонкая черная струйка.